Глава 7. Братский налёт. Разбудил меня дикий визг. Я так испугалась, что не сразу поняла, где нахожусь. Вспомнив, осознала, что кричать может только Олеся. Собралась вылезти из постели и бежать ей на помощь, как в комнату распахнулась дверь. На какой-то момент в проёме мелькнул мужской силуэт. В следующем мгновении меня буквально выдернули из кровати и потащили из комнаты. Не заботьтесь о том, что я ударяюсь обо все встречные углы. От яркого света в гостиной я ослепла на несколько секунд. Всё это время слышала мычание, в которое перешёл олесин виск. Тихо ты, крошка, веди себя хорошо, и дяди тебя не обидят, услышала я русскую речь. Я наконец-то проморгалась и смогла оценить ситуацию. Олесью держал бритоголовый амбал Одной рукой он обхватил её за талию и прижал спиной к себе. Другой зажимал её рот. Она непрестанно мычала и дико вращала глазами, одновременно пытаясь вырваться. Все её попытки заканчивались неудачей. Амбал вдвое крупнее её и, наверное, во столько же раз, если не больше, сильнее. Подруга не раздевалась. Значит, только вернулась с прогулки. Скорее всего, она и впустила в дом незваных гостей. Сколько же времени? Я перевела взгляд на того, кто крепко держал меня за запястье, как брат-близнец того, что не давал шелохнуться Олесе, такой же здоровый и бриттый. Я ещё не до конца проснулась, наверное, поэтому и испуг носил притуплённый характер. Казалось, что происходит это не с нами. Как во сне наблюдала за рукой Амбала, удерживающей Олесю. как она двинулась вверх и обхватила пышную грудь. Зря он это сделал. Не успела додумать. Бритоголовый зарычал, выпустил Олесю и затряс рукой. «Кусается, падла!» – он рассматривал руку. «Да крови укусила!» «А ты держи свои лопасти при себе, придурок!» – провизжала Олеся. Она сейчас напоминала разъяренную кошку. Недолго думая, заехала амбалу между ног, От чего тот согнулся в три погибели, моментально забыв про укушенную руку. Сука, убью, рычал бритаголовый, только разогнуться пока не мог. Видать, знатно ему заехала Олеся. Попробуй, блюдок, получишь ещё, проорала Олеся. Что она делает? Он же её сейчас пристукнет. А ей хоть бы хны. Растрёпанная, размазывая злые слёзы по лицу, и сверлит его взглядом словно хочет испипелить. Я наконец начала приходить в себя. Поняла, что всё это не снится. Дёрнула рукой, пытаясь высвободиться из железной хватки. Отпусти, больно, попросила я, стараясь говорить спокойно. Достаточно одной арощей. Без фокуса, поняла? Брат-близнец разжал пальцы. Я потёрла запястье. Наверное, останутся синяки. В это время События разворачивались стремительно. Амбал пришел в себя и кинулся к Олесе. Она совершенно дико завизжала, когда он схватил ее за волосы и закинул голову. «Попрощайся с мордахой. Сейчас твоя физиономия изменится до неузнаваемости». Не отдавая себе отчета, я рванула на помощь подруге. Мой охранник не успел отреагировать вовремя. Я вцепилась в руку Амбала, который тот занёс для удара. Олеся завизжала ещё пронзительнее. Видно, он сильно дёрнул её за волосы от неожиданности. Я почувствовала, как меня пытаются оторвать от руки и принялась отпинываться. Олеся тоже активно работала ногами, не заботясь о том, куда попадает. Пару пинков достались моим бедным ногам. Мне было всё равно, кто и куда меня тащит, лишь бы не позволить ударить Олесю. Что это за свалка? Окрик заставил замереть нас всех. Только Олеся продолжала повизгивать, удерживаемая за волосы. «Отпусти ее!» — велел третий бритоголовый. Когда и откуда он появился, я не заметила. «Отпусти!» сказал», — сказал. С угрозой повторил он, глядя на амбала. Тот нехотя разжал пальцы и выпустил за гривок Олеси. Она отскочила на безопасное расстояние, потирая затылок. Все остальные, как по команде, тоже выпустили друг друга. Что за возня, идиоты? спросил третий, усаживаясь на диван. Да всё это, первый амбал кивнул на Олесю. Тварь. Сам долбаный придурок, огрызнулась она. Я наконец-то почувствовала способность думать и разговаривать. Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? задала вопрос третьему бритоголовому. Сообразив, что он тут главный, "Объяснять тебе, крошка, никто и ничего не собирается", противно ухмыльнувшись, показывая золотой фистулу, ответил он. "А вот предупредить намереваемся. Сваливайте отсюда. Даём 3 дня срока. Не уложитесь пеняйте на себя. Стасика больше сдерживать не буду", кивнул он на первого амбала. "Ровно через 3 дня не уберётесь разговор другой будет". А с какой стати я должна убираться отсюда? Это всё моё, если вы ещё не знаете. Голос дрожал то ли от возмущения, то ли страх не отпускал. Я не понимала ровным счётом ничего, кроме того, что эти богаи русские. Что они тут делают? Какое отношение имеют к наследству? Тот, что главный, встал с дивана и подошёл ко мне вплотную. В нос ударила смесь чеснока и перегара. Я не выдержала. поморщилась и отвернулась. 3 дня, понятно, не уберётесь, готовьтесь к серьёзному разговору, прошипел он, ещё сильнее обдавая меня зловонием. Интересно, как часто он чистит зубы? Меня передёрнуло. Так, Стас, я тебя убью, прорычал Стас исключительно для Олеси. И сделав это медленно, больше они ничего не сказали, ушли. У Олеси наступил отходняк, вылившийся в истерику. Она осела на пол и принялась рыдать, громко причитая на тему, какие мы бедные и несчастные. Свою реакцию могу описать как ступор. Сначала просто наблюдала, как льёт слёзы подруга. Потом решила сходить на кухню за водой. Рука дрожала, половину стакана расплескала, пока несла. "Олесь", позвала я. Та не обращала на меня никакого внимания, продолжала самозабвенно плакать. «Олесь, на, выпей!» — повысила я голос. Реакции ноль. Я опустилась на корточки и потрепала ее за плечо. Она подняла на меня залитое слезами лицо. Судорожные всхлипы сотрясали ее всю. Настоящая истерика, с которой она не сможет справиться. Недолго думая, я залепила ей звонкую пощечину. Схлипывания тут же прекратились. Огромные глаза уставились на меня с непониманием. "Прости, экстренные меры", пояснила я, протягивая ей бокал. "Выпей". Она взяла бокал и чуть не расплескала остатки воды. По сравнению с моими, её руки ходили ходуном. Пришлось помочь держать ей бокал, пока она пила, выстукивая зубами чечётку. Пошли на кухню, помогла я ей подняться. Выпьем вина. Я налила по полному бокалу. Велела Олесе выпить залпом. Сама тоже не отрывалась, пока не проглотила последнюю каплю. Олеся умылась над раковиной, смачивая и приглаживая волосы. Заметно было, что дотрагиваться до затылка ей больно. Что будем делать с этими словами? Она вернулась к столу. А что тут можно сделать? Честно говоря, В голове не появлялось ни одной путёвой мысли, только что нам угрожали. Неизвестно кто и почему. Вряд ли это чья-то злая шутка. Значит, дело в наследстве. Кому-то оно понадобилось. Понятия не имею, что именно, но что-то важное. Как нам следует себя вести, не представляю. Все соображения я высказала Олесе, напоследок задала ей тот же вопрос. Что будем делать? И сколько сейчас время? Около 2, ответила Олеся. Я пришла, а возле дома эти, они мне даже слова сказать не дали. Перепугали до смерти, всхлипнула она. Я расскажу Серхио. Может, не стоит его вмешивать? Я подумала, что он совсем ещё молоденький. Зачем ему наши проблемы? Давай лучше с Марку и Дарио переговорим, предложила я. Давай Олеся широко зевнула. Я заметила, что она еле удерживает вертикальное положение. Стресс спровоцировал жуткую усталость. Пошли спать. Завтра подумаем, как лучше поступить, предложила я. Уснула я только под утро, а через пару часов меня разбудила Олеся. "Вставай, опоздаем к отплытию. Противник-капитан точно ждать не станет", выглядела она непривычно строго. Никакого изыска в одежде, шорты и футболка. Волосы собрала в пучок. Как будто готовилась к битве. Лицо тоже серьезное, как у полководца, который собирается послать воинов на верную смерть. На кухне меня ждал кофе и бутерброды. Олеся даже об этом позаботилась. Через полчаса мы отправились на судно, при исполненной непонятной решительности. Успели как раз вовремя. «Еще пять минут, и мы бы отплыли», — сообщил нам, сверкая белозубый улыбкой Марка. Он помог нам подняться по трапу и убрал его. Шхуна тут же начала отчаливать. Капитан даже не вышел поприветствовать нас, чему лично я обрадовалась. Думаю, Олеся считала так же. Вряд ли ей хотелось видеть его похотливое выражение лица и ощущать на себе липкие взгляды. Маркa проводил нас к небольшой скамейке на насу лодке, откуда хорошо просматривалось море. Прибрежные воды являются заповедной зоной. В них запрещено ловить рыбу. Для этого мы выходим в открытое море, объяснял он. Я чувствовала себя неловко под его взглядом. Как и в первую встречу, обращался он исключительно ко мне, при этом так смотрел, что временами у меня по коже пробегали мурашки. Он, по всей видимости, решил стать нашим гидом на время поездки. Меня такое положение вещей не очень устраивало. Хотелось обсудить с Олесей ночное происшествие, а при нём я не могла заговорить об этом. Он рассказывал о губках, лилиях, съедобных морских ежах, о многих других подводных обитателях. Наверное, в другое время мне было бы интересно послушать, но не сегодня. Олеся поступила проще. Перестала обращать на Марка внимание, погрузилась в мысли, сосредоточенно рассматривая море и хмурья брови. Я не могла себе этого позволить. Его красноречивый взгляд заставлял оказывать ответное внимание. От напряжения у меня даже разболелась голова, хотя скорее всего, от недосыпа и ночных волнений. Берег уже остался далеко позади, когда я почувствовала первый приступ тошноты. Внутренности резко взбунтовались и погнали меня в туалет, где я благополучно оставила завтрак. Вроде ничего особенного не ела, отравиться не могла. Почему же так плохо? Морская болезнь, поставил диагноз Марка. Даже тот факт, что чувствовала я себя отвратительно, не заставил его перестать улыбаться. Это уже начинало раздражать. Неужели никакое другое выражение не свойственно его лицу. Стоит тут, скалится. Пойду, приготовлю чай. Слава богу, ушёл. Хоть на какое-то время оставил на спокойе, перестал рассказывать о местных красотах. К тому времени в туалете я побывала несколько раз. Рвать уже было нечем, но я продолжала испытывать позывы. Голова трещала и кружилась. Не помню, когда в последний раз чувствовала себя настолько паршиво. Хринова, да? Сочувственно поинтересовалась Олеся. Хорошо, хоть она не страдала дурнотой. По крайней мере, выглядела нормально. Я даже ответить не смогла, лишь кивнула. С жадностью вдыхала воздух, в надежде, что полегчает. Скорее бы уже это корыто остановилось, сил не осталось терпеть качку. Казалось, капитан решил переплыть море. Может, он делает это намеренно, чтобы добить меня? Чем только умудрилась вызвать столь ярую ненависть. Пойду, потораплю Марка с чаем, резво подскочила Олеся. Сиди, никуда не уходи. Какой там? Я сидеть-то толком не могла, полу лежала на лавочке. Называется, решила проконтролировать улов. Да меня стошнит от одного вида рыбы. Лодка пропахла ею. Запах бил в нос, вызывая всё новые приступы тошноты. Я заставила себя встать и подойти к бортику в надежде, что там больше свежести. Легче не стало. Море тоже пахло рыбой. Новый спазм согнул меня пополам, заставив перегнуться через перила. Я испугалась, что прямо тут начнет рвать. В этот момент сильные руки оттащили меня, не дав свалиться за борт. Дарио продолжал удерживать меня за талию и буравил черными глазами из-под нахмуренных бровей. На нем была все та же красная бейсболка. Я чувствовала себя так отвратительно, что еле стояла на ногах. Коленки дрожали. Не держи он меня так крепко, свалилась бы точно. На глазах выступили слезы, губы задрожали. Не хватает еще разрыдаться перед ним. Он подвел меня к лавке и аккуратно усадил. Что-то сказал, но я не поняла ни слова. Хорошо вернулась Олеся. Перекинулась парой фраз с Дарио после чего он удалился очень хорошо потому что под его взглядом я чувствовала себя ещё более неуютно чем под откровенным взглядом марка ты и зачем попёрлась к бортику возмутилась Олеся на минуту нельзя оставить а если бы свалилась она сунула мне в руки кружку с крепким чаем он сказал что скоро остановимся и тебе полегчает пей чай пока Я хотела переговорить с Марко, но его припохал капитан. Да и чем он нам поможет, рассуждала она. Простой матрос, а проблемы у нас непростые, сдаётся мне. Как же тогда быть? Нашла в себе силы спросить, хотя в данный момент меня не интересовали русские братки. Единственное желание, чтобы полегчало, затмило все остальные. Не знаю пока, но думаю, Наконец-то шхуна замедлила ход, а потом и вовсе остановилась. Качка стала не такой сильной. Главный мотор перестал гудеть и отдаваться эхом в моей голове. Олеся в очередной раз куда-то мчалась. Я не могла больше сидеть и растянулась на лавочке. Плевать я хотела на улов. Больше всего нуждалась в оздоровительном сне. Я слышала красивый баритон Марка, пискляво-сварливый голос капитана, весёлый Олесин. По-моему, только Дарио молчал. Все остальные говорили одновременно. Что-то шуршало, падало, но все эти звуки были приятнее, чем монотонный гул мотора. Они рождали уютную какофонию, под которую я задремала. Не знаю, сколько проспала, проснулась от голоса Олеси. Она стояла возле бортика и с кем-то весело беседовала. Совсем с ума сошла. С кем можно разговаривать в море? Из дельфинами, что ли? Постепенно я различила звуки приятной музыки и женский смех. Это уже интересно. Чувствовала я себя значительно лучше, поэтому и решила удовлетворить любопытство, о чём быстро пожалела. Стоило только привстать с лавки, как я наткнулась на знакомый насмешливый взгляд. Ретироваться не имело смысла. Он уже заметил меня. Не удержалась, скривилась Чем вызвала ехидную усмешку на его губах. Но почему судьба меня сталкивает с этим человеком в самые неподходящие моменты? То голый на пляже, то растрёпанный и заспанный, как сейчас. Он кивнул в знак приветствия и картинно приподнял козырёк белоснежной бейсболки. Я с досадой отвернулась. Ничего не могла с собой поделать, проявлять вежливость по отношению к нему выше моих сил. Проснулась, услышала я голос Олеси и вынуждена была повернуться. Алессандра приглашает нас присоединиться к ним на яхте. Алессандра? ехидно переспросила я. Ну да. Алессандра Калаяни. Звучит красиво, правда? Вот как. Она уже успела познакомиться с ним? Я бросила взгляд в сторону белой с голубым яхты, по сравнению с нашей шхуной Выглядела она вопиюще современной и слишком чистой. В этот момент к Алессандро подошла высокая девушка в бекине с бокалами в руках. Чем-то она напомнила мне Арнело Муцци. Один бокал она протянула ему и ослепительно улыбнулась. Он обнял её свободной рукой за талию, не прекращая беседы с Олесей. Перед тем, как отвернуться в очередной раз, я поймала на себе его насмешливый взгляд. Может, правда, переберёмся к ним, предложила Олеся. Нет уж, ответ прозвучал реще, чем я планировала. Если хочешь, иди, продолжила мягче. У меня нет ни желания, ни настроения. Не пойду же я одна, обиженно протянула она. Как это будет выглядеть? Олесь, я правда не хочу, не уговаривай. Я вообще хочу скорее попасть домой. Не знаешь, скоро они закончат. Да вроде уже всё, закругляются, грустно ответила она. Наверное, скоро отчалим назад. Мне стало жалко её. Я понимала, что яхта это не рыболовецкая шхуна, что там народ отдыхает с комфортом, а здесь мы вынуждены терпеть неудобства и делать всё, чтобы не мешать команде работать. И дело даже не в том, что я устала и хотела домой. Просто сама мысль Что придётся провести время в компании этого наглеца, выводило из себя. Меня бесил его облик, то, как самодовольно он вёл себя, как нагло рассматривал меня. Каждый раз, встречаясь с ним взглядом, я вспоминала собственное унижение, когда он видел меня голой. "Ты иди, Олесь", снова предложила я. "Я не обижусь, честно". "Ну уж нет. Одну я тебя тут не брошу". Бодро ответила она, что-то сказала Алессандре и весело помахала. Кроме того, вечером у меня свидание с Серхио. Хочу подготовиться к нему, как следует. Опять бросишь меня одну? сварливо поинтересовалась я. Ну, Люсь, ты чего? Хочешь, пойдём с нами, предложила она. Смеёшься, что ли? Что я там буду делать? Да не переживай ты, всё нормально. Я найду, чем заняться. На самом деле, я не злилась на подругу. Наоборот, перспектива провести вечер в одиночестве воодушевляла. Немного портило настроение тревога, поселившаяся внутри после визита бандитов. Но не может же быть, чтобы нас не защитили власти. Слушай, может, на обратном пути заглянем к нотариусу? Расскажем ему про ночное вторжение. Осенила меня мысль. Я смотрела на удаляющуюся красавицу яхту, и идея пожаловаться властям нравилась мне всё сильнее. Всю обратную дорогу Марка не появлялся в поле нашего зрения. Видно, злодей капитан загрузил его работой по самое не хочу. Пару раз мелькнул хмурый Дарио, но на нас он даже не смотрел, занимался своими делами. Олеся задала ему вопрос, на который он ответил, как отрезал. Ну и бука. Возмутилась она: "Дикарь какой-то. Я спросила, как улов, а он мне: "Лучше, чем вчера". Да уж, исчерпывающий ответ", рассмеялась я и поймала грозный взгляд Дарио. "Смеяться?" резко перехотелось. "Да ну его, и улов этот к чёрту. Работают и ладно", махнула рукой Олесе. "Ты как хочешь, а я больше не собираюсь ездить на рыбалку. Мне кажется, я вся пропахла рыбой". Чем теперь эту вонь выводить? Я бы тоже ни за какие коврижки больше не согласилась на такое путешествие. Придётся выведывать новости у Марка. Что-то мне подсказывало, что капитан не собирается обсуждать этот вопрос со мной, как будто его судно вдруг чудесным образом стало моим. И теперь он меня ненавидит за вероломство. Марка не появился даже, когда мы сходили на берег. Странно. Что так могло его отвлечь? Я даже заскучала по его улыбке. Зато Дарио повёл себя фантастично. Мало того, что помог нам спуститься по трапу, так ещё предложил подвести до конторы нотариуса. Всю дорогу, пока мы тряслись в его внедорожнике по неровным улицам, он вёл оживлённую беседу с Олесей. Я поняла, что она рассказывает ему о ночном происшествии. Он задавал вопросы и слушал очень внимательно, а потом посоветовал оставить заявление в полиции, сказал, что нотариус тут вряд ли может оказаться полезным. Мы так и поступили. Даря удавёз нас до участка полиции, который находился совсем недалеко от дома. Там Олеся написала заявление, минут 10 говорила с инспектором, прежде чем мы смогли уйти. Не понравилось мне их полиция. категорично заявила Олеся на обратном пути. "Наша лучше", усмехнулась я. "Не в этом дело. У них были такие лица, типа, справляйтесь сами со своими проблемами. Ты не заметила? Они и заявление-то приняли лишь бы мы отвязались".